Глава 23. Дни в доме вайнеров выдались тяжелыми, но, как и говорила теша оплата за сверхурочный труд последовала более чем достойная. К тому же ирит дала два выходных, чтобы горничные успели прийти в себя. Арина вернулась домой с хорошим вознаграждением и прекрасным настроением, несмотря на усталость. Во-первых, большую часть премии она теперь отправит в копилку. Во-вторых, наконец-то сходит с семьей в парк. В-третьих, целых два дня не будет думать о наглом драконе, который спит и видит, как бы затащить её в своё логово. Правда, ещё сохранялась угроза в лице жандарма, но этот хотя бы за руки не хватает и по углам не зажимает. Как-никак находится при исполнении и особо вольничать не может. Единственное, что вселяло беспокойство, это состояние подруги. Стеша совсем загрустила. Всегда жизнерадостная, всегда на подъёме и во всём видящее положительное. Она всю дорогу промолчала, а как сошли с автобуса, тут же отправилась к себе. «Увидимся, Арин!» – вымученно улыбнулась и нырнула за дверь. «До встречи!» – пробормотала ей вслед. «Нет, ей определенно нужна моральная поддержка. Хорошо бы организовать званный ужин». «Ничего себе!» – мама увидела приличную пачку купюр, которую дочь достала из рюкзака. «И это за три дня?» «Да», – расплылась улыбкой Арина, после чего убрала деньги в жестяную банку из-под чая. «И ещё один шажок в направлении хорошей жизни». «Даже не верится, что драконы могут быть такими щедрыми». «Ну, они не все щедрые, а только те, кто деньги особо не считает». Берган Дебросович с супругой как раз из таких. Пусть они людей и считают ниже себя ростом, но труд уважают и готовы за него платить. «Выходит, повезло тебе попасть в их семью». «За что спасибо Стеши, если бы не она?» «Слушай, а давай устроим посиделки, как раньше. И Стешу пригласим, посидим, пообщаемся». «Я подумала о том же», – расплылась улыбкой. «Сейчас только посплю часок и в магазин». «Давай, давай, а мы пока с Данькой погуляем». «Ой, забыла совсем, тут это...» И мама как-то замялась. «Вчера приходил жандарм Кронов». «Ничего хотел, сейчас же напряглась». Хотел с тобой поговорить. Даньке печенье принёс. А ты ему что ответила? Что не знаю, когда именно вернёшься. Пожала плечами. Предложила передать информацию мне, но ящер отказался. У тебя ведь никаких проблем с местной жандармерией? Конечно, никаких. Тогда всё, отдыхай. Если что, не таись, ладно? Рассказывай мне обо всём. Хорошо, мамуль. Кронов так и ошивается, начал таскать подарочки Даньке, прикармливает. А потом что? Выставит счёт и потребует возврата вложенных средств? И что-то уже перехотелось садиться к нему в машину. Действительно, дурацкая была идея, крайне дурацкая. Под эти мысли и уснула. А проснулась от звука будильника. Телефон пеликал и пеликал. В итоге Арина кое-как открыла глаза, ощутив всю тяжесть пройденных дней. Так много, интенсивно, она ещё никогда не работала. Как только вообще справилась, гостей в доме Вайнеров было видимо-невидимо. Кроме гостей ещё и поварацы и музыканты вдвоём состешей, они буквально разрывались между гламурными представителями драконьего общества. Когда же взяла в руки телефон, поняла, что пиликает вовсе не будильник. Это был входящий вызов, причём уже пятый по счёту, притом с неизвестного номера, но по коду ясно местный, зарданский. «Кто бы это мог быть?» «Алло», – ответила настороженно. «Я вас слушаю. Алло». Однако на другом конце молчали. «Вы тут? Простите, но я вас не слышу». И нажала кнопку сброса. Перезванивать не стали. «Так, пора в магазин». Собравшись, девушка направилась в здешний супермаркет. Как рассказывала Стеша, резервациями заведовали муниципальные власти. Они же отвечали за снабжение мигрантов товарами первой необходимости. Но поставщиков выбирали не самых хороших, потому и продукция на прилавке поступала низкого качества. Главным ориентиром при выборе продуктов было одно – дата изготовления. Иначе имелся высокий риск подцепить какую-нибудь кишечную палочку или спарянку. Плесень, которой здесь были поражены практически все злаковые, из которых пекли хлеб для резерваций. Арина поднялась на крыльцо магазина и только хотела открыть дверь, как та распахнулась и к ней навстречу вышел Эрдан. «Здравствуй, Арина!» – кивнул он. Что ж, кривить душой, в форме дракон смотрелся впечатляюще. Черный китель с воротником стойкой, на груди вышит герб Зартграда и несколько знаков отличия под ним. «Добрый день!» – так и застыло. «Я заходил. Знаю, мама сказала. У вас ко мне какие-то вопросы?»